Глава двенадцатая Папаша выудил кольцо с ключами из кармана, открыл специальный ящик, вытащил аппарат и, еще раз проявив осторожность, взял его за ремень. Он посмотрел с некоторой надеждой на переднюю часть полароида, ожидая, что объектив разбился при последнем падении, что этот чертов глаз вылетел, если можно так сказать... Но еще его отец любил говаривать, что всегда существует на свете дьявольское везение, как и в этом случае с аппаратом Кевина Деливана. Да, трещина на краю этой штуки увеличилась, но не более того. Он закрыл ящик и, поворачивая ключ, увидел фотографию, которую сделал во сне, лежащую лицом вниз, не в состоянии преодолеть искушение посмотреть на нее. Подобно жене одного мифического героя, которая не смогла побороть желание взглянуть назад на садом он поднял ее своими тупыми, негнущимися пальцами и перевернул. Собака создание начала прыжок. Ее передние лапы едва оторвались от земли, но вдоль ее уродливого позвоночника и в связках мышц под покровом шерсти Словно под жестким волосом черной стальной щетки он уловил кинетическую энергию, начинавшую высвобождаться. Ее морды и голова были видны не особенно отчетливо на этой фотографии. Пасть зияла еще шире. Папаша словно услышал низкое, идущее из горла рычание, переходящее в рев. Фотограф тень, кажется, пытался отступить назад. Но что бы это дало? Дым бил струей из ноздрей пасти, и еще больше этого дыма относило назад, с краев ее открытой пасти, в узкое пространство, где заканчивался ужасный чистокол ее зубов. Найдется ли хоть один человек, который не отшатнется от ужаса, подобного этому, не попытается развернуться и убежать? единственный что мог сказать папаша, взглянув на фотографию, Это что, у мужчины, конечно, это был взрослый мужчина, который когда-то был ребенком, юношей, но у которого аппарат был сейчас, сделавшего фотографию, скорее рефлекторно, случайно нажав на кнопку затвора, не было никаких шансов. Мужчина мог бежать, хоть в припрыжку, оставалось лишь гадать, как он умрет еще стоя на ногах или опрокинувшись на задницу. Папаша скомкал в руке фотографию и положил ключи в карман. Он повернулся, держа полароид солнца 660, принадлежавший поначалу Кевину Деливану, который был теперь его собственностью, за ремень, и прошел на задний двор, намереваясь по пути прихватить молоток. когда он почти подошел к двери. Яркая белая вспышка сверкнула безмолвно, но не перед его глазами, а внутри, в мозгу. Он обернулся. В глазах было темно, как у человека на время ослепленного ярким светом. Он прошел мимо стола, держа камеру на уровне груди, словно жертвенную урну или мощи. На полпути между столом и входом в магазин стояло бюро, заставленное часами, Слева от него находилась перекладина, где на крючке висели еще одни часы, имитация немецких часов с кукушкой. Папаша схватил их за крышку и сорвал с крючка, не обращая внимания на противовес, который мгновенно перепутался со второй цепью, и на маятник, сорвавшийся в тот момент, когда цепь накрутилась на него. Маленькая дверца под крышей резко приоткрылась. Деревянная птичка выставила свой клюв, и один испуганный глаз она издала единственный звук «ку-ку», словно протестуя против грубого обращения, и вновь исчезла внутри. Папаша повесил аппарат за на этот крючок туда, где были часы, затем повернулся и направился вглубь магазина во второй раз. Его глаза все еще ничего не видели. Он стискивал часы, покачивая их взад-вперед, не слыша дребезжания внутри и изредка повторяющихся странных звуков, словно птичка старалась вырваться наружу, не заметил, как противовес, ударившись о край кровати, оторвался и закатился под нее, оставляя след в лежавшей годами пыли. Он двигался бессмысленно, как робот. В сарае он на мгновение задержался. Взял кувалду за ее гладкую рукоятку, так как обе руки были заняты, ему пришлось с локтем левой руки сбить щеколду с двери сарая, он вышел на задний двор. Он подошел к чурбаку для рубки мяса и поставил на него копию немецких часов с кукушкой. Некоторое время он постоял, глядя вниз, схватив кувалду обеими руками с полностью отрешенным лицом без единого проблеска мысли в глазах. Но какая-то часть его рассудка полностью думала за него. Эта часть его видела не часы с кукушкой, за которые теперь никто не дал бы ей Она видела полароид Кевина, верила, что папаша, спустившись вниз, взял из ящика фотоаппарат, приволок его сюда, на секунду остановившись, чтобы взять молоток. Это была та самая часть которое позже позволит ему вспомнить, когда представится удобный случай другую правду. Папаша Мэрил поднял кувалду над правым плечом и с силой опустил вниз. Может быть, не так сильно, как это получилось бы у Кевина, но достаточно, чтобы сделать дело. Удар пришелся как раз по крышке часов, они даже не разбились. Они брызнули. Кусочки пластмассы, сделанные под дерево, части механизма, пружины, разлетелись повсюду. Но та часть папаши, которая вспомнит позднее, когда будет подходящий момент, конечно, видели лишь куски аппарата, разбросанные вокруг. Он сдернул кувалду щербака и некоторое время постоял, вперив бессмысленный взгляд в осколки. Птичка лежала на спине, ее крошечные деревянные лапки торчали вверх, она была более мертвой, чем любая настоящая птица, и в то же время чудесным образом неповрежденной. Вот так пробормотал он хорошая работа. Даже стоявший бы рядом с ним человек не расслышал бы его слов, но трудно было бы не уловить явное облегчение, слышавшиеся в этом голосе. дело сделано Не стоит об этом больше беспокоиться. Что теперь табачок для трубки? Но когда он зашел через пятнадцать минут в аптеку, которая находилась в другом конце квартала, он попросил не нетрубочного табаку, хотя помнил, что именно это должен был сделать. Он попросил кассету с чистой пленкой для полероида.